Глава 5. Внезапное решение. Тащи дела в кухне с бабушкой, обе собирались ложиться спать. Надеж на Назара Иванча, они изнутри опять-таки не заперлись. Митя вбежал, кинулся на Финю и крепко схватил её за горло. "Говори, сейчас где она, с кем теперь в мокром?" завопил он в выступлении. Обе женщины взвизгнули: "Ай, скажу, ай, голубчик, Дмитрий Фёдорович, сейчас всё скажу, ничего не потаю", прокричала с гороговоркой насмерть испуганная Феня. Она в мокрое к офицеру поехала. к какому офицеру вопил Митя, к прежнему офицеру, к тому самому, к прежнему своему 5 лет тому, который был бросил и уехал, той уже скороговоркой протрещала Феня. Дмитрий Фёдорович отнял руки, которыми сжимал ей горло. Он стоял пред ней у бледный как мертвец и безгласный. Но по глазам его было видно, что он все разом понял, все, все разом с полслова понял до последней черточки и обо всем догадался. Не бедной Фене, конечно, было наблюдать в ту секунду, понял он или нет — Она, как была сидя на сундуке, когда он вбежал, так и осталась теперь, вся трепещущая и выставив пред собою руки, как бы желая защититься, так и замерла в этом положении. Испуганными, расширенными от страха зрачками глаз, впилась она в него неподвижно, а у того как раз к тому обе руки были запачканы в крови. Дорогой, когда бежал, он, должно быть, дотрагивался ими до своего лба, вытирая с лица пот, так что и на лбу, и на правой щеке остались красные пятна размазанной крови. С феней могла сейчас начаться истерика. Старуха же кухарка вскочила и глядела, как сумасшедшая, почти потеряв сознание — Дмитрий Фёдорович простоял с минуту и вдруг машинально опустился возле Фени на стул. Он сидел и не то чтобы соображал, а был как бы в испуге, точно в каком-то столпнике. Но всё было ясно как день. Этот офицер, он Знал про него. Знал ведь отлично все. Знал от самой же Грушеньки. Знал, что месяц назад он письмо прислал. Значит, месяц. Целый месяц это дело велось в глубокой от него тайне до самого теперешнего приезда этого нового человека. А он-то и не думал о нем. Но как мог... как мог он не думать о нём почему он так так и забыл тогда про этого офицера забыл тотчас же как узнал про него вот вопрос который стоял пред ним как какое-то чудище и он созерцал это чудище действительно в испуге похолодев от испуга Но вдруг он тихий и кротко, как тихий и ласковый ребёнок, заговорил с Феней, совсем точно и забыв, что сейчас её так перепугал, обидел и измучил. Он вдруг с чрезвычайною и даже удивительной в его положении точностью принялся расспрашивать Феню. Офения хоть и дико смотрела на крововленные руки его, но тоже с удивительной готовностью и поспешностью принялась отвечать ему на каждый вопрос, даже как бы спеша выложить ему всю правду правдинскую. Мало помалу, даже с какой-то радостью начала излагать все подробности, и вовсе не желая мучить А как бы спеша из всех сил от сердца услужить ему. До да последние подробности рассказала она ему и весь сегодняшний день: посещение Ракитина и Алёша, как она Феня стояла на сторожах, как баранё поехала и что она прокричала в окошко: "Алёша, поклон ему, Митеньки!" И чтобы вечно помнил Как любила она его часочек. Выслушав о поклоне, Митя вдруг усмехнулся, и на бледных щеках его вспыхнул румянец. Женя в ту же минуту сказала ему: "Уже ни крошечки не боясь за своё любопытство. Руки-то какие у вас, Дмитрий Фёдорович, все-то в крови". Да. ответил машинально Митя, рассеянно посмотрел на свои руки и тотчас забыл про них и про вопрос Фени. Он опять погрузился в молчание. С тех пор, как вбежал он, прошло уже минут двадцать. Да, Вишни испуг его прошел, но, видимо, им уже овладела вполне какая-то новая непреклонная решимость. Он вдруг встал с места и задумчиво улыбнулся. Барин, что с вами это такое было? проговорила Феня, опять показывая ему на его руки, проговорила с сожалением. Точно самые близкие теперь к нему в горе его существо. Митя опять посмотрел себе на руки. Это крошь "Что?" проговорил он со странным выражением, смотря на неё. "Это кровь человеческая. И боже, зачем она пролилась?" "Но, Сенет, тут один забор." Он глядел на неё, как бы загадывая её загадку. Один высокий забор и страшный на вид Ну. Завтра на рассвете, когда взолетит солнце, Митенька через этот забор перескочит. Не понимаешь, Феня, какой забор? Ну да ничего. Всё равно. Завтра услышишь и всё поймёшь, а теперь прощай. Не помешаю и устранюсь. Сумею устраниться. Живи моя радость любила меня часок так и помни навеки митеньку карамазова ведь она меня всё называла митенькой помнишь ты с этими словами вдруг вышала из кухни а феня выхода этого испугалась чуть не больше ещё чем когда он давичёв вбежал и бросился на неё ровно 10 минут спустя дмитрий федорович вошёл к тому молодому чиновнику петру ильичу перхоцину которому давичёв заложил пистолеты было уже половина девятого и пётр ильич напившись дома чаю Только что облёкся снова в щуртук, чтобы отправиться в трактир в столичный город поиграть на бильярде. Митя захватил его на выходе. Тот, увидев его и его запачканное кровью лицо, так и вскрикнул: "Господи, да что это с вами?" А "Вот, быстро проговорил Митя. За пистолетами моими пришёл и вам деньги принёс". С благодарностью, тороплюсь, Пётр Ильич, пожалуйста, поскорее. Пётр Ильич всё больше и больше удивлялся. В руках Митя он вдруг рассмотрел кучу денег, а главное, он держалла эту кучу и вошёл с нею, как никто деньги не держит и никто с ними не входит. Все кредитки нёс в правой руке, точно на показ, прямо держа руку пред собою. Мальчик, слуга чиновника, встретивший Митю в передней, сказывал потом, что он так и в переднюю вошёл с деньгами в руках. Стало быть, и по улице всё так же нёс их пред собою в правой руке. Бумажки были все сторублевые, радужные. Придерживал он их окровавленными пальцами. Петр Ильич потом, на позднейшие вопросы интересовавшихся лиц, сколько было денег, заявлял, что тогда сосчитать на глаз трудно было. Может быть, две тысячи, может быть, три, но пачка была большая, плотненькая. Сам же Дмитрий Фёдорович, как показывал он тоже потом, был как бы тоже совсем не в себе, но не пьян, а точно в каком-то восторге, очень рассеян, а в то же время как будто и сосредоточен, точно о чём-то думал и добивался и решить не мог. очень торопился, отвечал резко, очень странным гневнием. Я же был как будто вообще не в горе, а даже весел. Да с вами да что? С вами-то что теперь, прокричал опять Пётр Ильич, дико рассматривая гостя. Как это вы так раскровенились? Всё пали что ли? Посмотрите. Он ухватил его за локоть и поставил к зеркалу.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 Вот рукомойник, я вам подам. Рукомойник это хорошо. Только куда же я это дернул? В каком-то совсем уж странном недоумении указал он Петру Ильичу на свою пачку сторублёвых, вопросительно глядя на него, точно тот должен был решить, куда ему девать свои собственные деньги.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 «Потому что мне очень, очень нужно и времени, времени ни капли!» И, сняв с пачки верхнюю сто-рублевую, он протянул ее чиновнику. «Да у меня и сдачи не будет», — заметил тот. «У вас мельче, нет?» «Нет», — сказал Митя, поглядев опять на пачку, и, как бы неуверенный в словах своих, попробовал пальцами две-три бумажки сверху. Нет, всё, такие же, прибавил он и опять вопросительно посмотрел на Петра Ильича. "Да откуда вы так разбогатели?" спросил тот. "Постойте, я мальчишку своего пошлю сбегать к плотникам. Они запирают поздно, вот не разменяют ли?" "Эй, Миша!" крикнул он в переднюю.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 «Шампанского, эдак дюжинки три. Да уложили, как тогда, когда в мокрое ездил. Я тогда четыре дюжины у них взял». Вдруг обратился он к Петру Ильичу. «Они уж знают. Не беспокойся, Миша». Повернулся он опять к мальчику. «Да слушай, чтобы сыру там, пирогов, страсбургских, сигов копченых». Ветчины, икры, ну и всего, всего, что только есть у них. Рублей это на сто или на сто двадцать, как прежде было. Да слушай, гостинцев, чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза два или три, аль четыре. Ну, нет, арбуза-то одного довольно. А шоколаду, леденцов, манпосье, тягушек...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 Вы лучше сами пойдёте, тогда и скажете, а он переврёт. Переврёт. Ты же ж что переврёт, эх, Миша. А я было тебя поцеловать хотел за комиссию. Коли не переврёшь, 10 рублей тебе. Скачи скорее, шампанское, главное шампанское, чтобы выкатили. Да и коничку и красного, и белого. И всего этого, как тогда, они уж знают, как тогда было. Да слушай-те вы, с нетерпением уже перебил Пётр Ильич. Я говорю, пусть он только сбегает разменять, да прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдёте и сами скажете. Давайте вашу кредитку, марш, Миша, одна нога там, другая тут. Пётр Ильич, кажется, нарочно поскорее прогнал Мишу,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 Митя торопился и плохо было намылил руки. Руки у него дрожали, как припомнил потом Пётр Ильич. Пётр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то верх над Митей в эту минуту, чем дальше, тем больше. Заметим, кстати, молодой человек был характера не робкого.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 На стол положили сами. Вот они лежат. Забыли? Подлинно деньги у вас точно сор, а ль вода. Вот ваши пистолеты. Странно, в шестом часу давеча заложил их за 10 рублей, а теперь, эвоно, ну, у вас тысяч-то две или три небось. Три небось, засмеялся Митя, суя деньги в боковой карман pantalons. «Потеряете это-то! Золотые прииски у вас, что ли?» «Прииски! Золотые прииски!» Изо всей силы закричал Митя и закатился смехом. «Хотите, перхотин, на прииски!» «Тотчас вам одна дама здесь три тысячи отсыплет, чтобы только ехали!» «Мне отсыпала! Уж так она прииски любит!» «Хохлакову знаете?» «Не знаком, а слыхал и видал». «Неужто это она вам три тысячи дала?» «Так и отсыпала?» — недоверчиво глядел Петр Ильич. «А вы завтра, как солнце взлетит, Вечно юный-то Феб, как взлетит, Хваля и славя Бога, вы завтра пойдите к ней, Хохлаковой-то, и спросите у ней сами». «Отсыпала она мне три тысячи, али нет? Справьтесь-ка! Я не знаю ваших отношений. Коли вы так утвердительно говорите, значит, дала. А вы денежки-то в лапки. Да вместо Сибири-то по всем, по трём. Да куда вы в самом деле теперь, а? В мокрое. В мокрое? Да ведь ночь». "Бы мастрюк во всём, стал мастрюк ни в чём", проговорил вдруг Митя. "Как ни в чём? Это ж с такими-то тысячами, да ни в чём? Я не про тысячек, чёрт, у тысячи. Я про женский нрав говорю. Легко верен женский нрав и изменчив и порочен. Я с Улисом согласен, это он говорит. Не понимаю я вас. Пьян, что ли? Не пьян, а хуже того. Я духом пьян, Пётр Ильич, духом пьян. И довольно, довольно. Что это вы пистолет заряжаете? Пистолет заряжаю. Митя действительно, раскрыв ящик с пистолетами, ототкнул грожок с порохом и тщательно всыпал и забил заряд. Затем взял пулю и, пред тем как вкатить ее, поднял ее в двух пальцах пред собою над свечкой. «Чего это вы на пулю смотрите?» — с беспокойным любопытством следил Петр Ильич. «Так, воображение! Вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы на нее или нет?» Зачем на неё смотреть? В мой мозг войдёт. Так интересно на неё взглянуть, какова она есть. А, впрочем, вздор. Минутный вздор. Вот и кончено. Прибавил он, вкатив в пулю и закалатив её паклей. Пётр Ильич, милый, взор. Всё вздоры, если бы ты знал до какой степени Я в стар. Дай-ка мне теперь бумажки кусочек. Вот бумажка. Нет, гладкой, чистой, на которой пишут. Вот так. И Митя, схватив со стола перо, быстро написал на бумажке две строки, сложил в четверту бумажку и сунул в жилетный карман. Пистолет и вложил в ящик, запер ключиком и взял ящик в руки. Затем посмотрел на Петра Ильича и длинно вдумчиво улыбнулся. Теперь идём, сказал он. Куда идём? Нет, постойте. Это вы, пожалуй, себе в мозги хотите послать пулю-то, с беспокойством произнёс Пётр Ильич. Пуля в здор. Я жить хочу. Я жизнь люблю, знай ты это. Я златокудрова феба, и свет его горячий люблю. Милый Пётр Ильич, умеешь ты устраница? Как это устраница? Дорогу дать милому существу и ненавистному дать дорогу. И чтоб и ненавистное милым стало, вот когда дать дорогу и сказать им «Бог с вами! Идите! Проходите мимо, а я...» «А вы?» «Довольно идем! Ей-богу, скажу кому-нибудь!» «Глядел на него Петр Ильич, чтобы вас не пустить туда! Зачем вам теперь в мокрое?» «Женщина там! Женщина! И довольность тебя, Петр Ильич! И шабаш!» «Послушайте, вы хоть и дикий...» — Но вы мне всегда как-то нравились. Я вот и беспокоюсь. — Спасибо тебе, брат. Я дикий, говоришь ты. — Дикари, дикари. Я одно только и твержу — дикари. — А да, вот Миша. А я-то его и забыл. Вошёл в попыхах Миша с пачкой разменённых денег и отрепортировал, что у плотников все заходили и бутылки волоку, те рыбу и чай. Сейчас всё готово будет. Митя схватил десятирублёвую и подол Петру Ильичу, а другую десятирублёвую кинул Мише. "Не сметь!" вскричал Пётр Ильич. У меня дома нельзя. Да и дурное было в твое это спрячьки ваши деньги. Вот сюда положите. Чего их сарить-то? Завтра же пригодятся. Ко мне же ведь и придёте 10 рублей просить. Что это вы в боковой карман всё суёте? Эй, потеряете. Слушай, милый человек, поедем в мокрые вместе. Мне-то зачем туда? Слушай, Хочешь, сейчас бутылку от купорю выпьем за жизнь? Мне хочется выпить. А пуще всего с тобою выпить. Никогда я с тобою не пил, а? Пожалуй, в трактире можно. Пойдем, я туда сам сейчас отправляюсь. Некогда в трактире. А у Плотниковых, в лавке, в задней комнате. Хочешь, я тебе одну загадку загадаю сейчас? Загадай. Митя вынул из жилета свою бумажку, развернул её и показал. Чётким и крупным почерком было на ней написано: "Казню себя за всю жизнь, всю жизнь мою наказываю. Право скажу кому-нибудь, пойду сейчас и скажу", проговорил, прочитав бумажку Пётр Ильич. Ну, спеши, колопчик. Идём мы выпьем марш. В лавку плотникових приходилось почти через один только дом от Петра Ильича на углу улицы. Это был самый главный бакалейный магазин в нашем городе, богатых торговцев и сам по себе весьма недурной. Было всё, что и в любом магазине в столице, всякая бакалея, вина разлива братьев Елисеевых фрукты сигары чай сахар кофе и прочь всегда сидели три приказчика и бегали два рассыльных мальчика хотя край наш и обеднел помещики разъехались торговля затихла а бакалея процветала по-прежнему и даже всё лучше и лучше с каждым годом На эти предметы не переводились покупатели. Митю ждали в лавке с нетерпением. Слишком помнили, как он недели 3-4 назад забрал точно так же разом всякого товара у вин на несколько сотов рублей чистыми деньгами. В кредит-то бы ему ничего, конечно, не поверили. Помнили, что так же, как и теперь, в руках его торчала целая пачка радужных, и он разбрасывал их зря, не торгуясь, не соображая и не желая соображать, на что ему столько товару, вина и прочь. Во всем городе потом говорили, что он тогда, укатив с грушенькой в мокрое, Просадил в одну ночь и следующий затем день три тысячи разом И воротился с кутежа без гроша, в чем мать родила. Поднял тогда цыган целый табор, в то время у нас закочевавший, Которые в два дня вытащили где у него у пьяного без счету денег И выпили без счету дорогого вина. рассказывали, смеясь над Митей, что в мокром он запоил шампанским все лапых мужиков, деревенских девок и баб закормил конфетами и штрасбургскими пирогами. Смеялись тоже у нас в трактире особенно над собственным откровенным и публичным тогдашним признанием Мити. Не в глаза ему, конечно, смеялись. В глаза ему смеяться было несколько опасно, что от грушеньки он за всю ту эскападу только и получил, что позволило ему свою ножку поцеловать, а более ничего не позволило. Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку. В телеге, покрытой ковром с колокольчиками и бубенчиками, и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю. В лавке почти совсем успели сладить один ящик с товаром и ждали только появления Мити, чтобы заколотить и уложить его на телегу. Пётр Ильич удивился. "Да откуда поспела у тебя тройка?" спросил он Митю. "К тебе бежал" Вот его Андреев встретил и велел ему прямо сюда, к лавке подъезжать, время не терять нечего. В прошлый раз с Тимофеем ездил. Да Тимофей теперь тю-тю-тю вперёд меня с волшебницей одной укатил. Андрей, опоздаем очень. Часом только разве прежде нашего прибудут. Да и того не будет. Часом всего упредят. Поспешно отозвался Андрей. Я Тимофея и снарядил, знаю, как поедут. Их езда не наша езда, Дмитрий Фёдорович, где им до да нашего? Часом не потрафят раньше. С жаром перебил Андрей, ещё не старый имщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддёвке и с армяком на левой руке. 50 рублей на водку, коли только часом отстанешь. За час времени ручаемся, Дмитрий Фёдорович, по часам не придёт, не то, что часам. Митя, хотя и засуетился, распоряжаясь, много говорил и приказывал как-то странно, в разбивку, а не по порядку. Начинал одно и забывал окончание. Пётр Ильич нашёл необходимым ввязаться и помочь делу на 400 руб. не менее, как на 400, чтобы точь в точь по тогдашнему, командовал Митя. Четыре дюжины шампанского, ни одной бутылки меньше. Зачем тебе столько к чему это? Стой, завопил Пётр Ильич. Это что за ящик с чем? Неужели тут на 400 рублей? Ему тотчас же объяснили суетившиеся приказчики со слащавою речью, что в этом первом ящике всего лишь полдюжины шампанского и всякие необходимые на первый случай предметы из закусок, конфет, монпансье и проч. Но что главное потребление — уложиться и отправиться сей же час особо, как и в тогдашний раз, в особой телеге, даже тройкой, и потратит к сроку разве всего только часом, позже Дмитрий Фёдорович к месту прибудет. Не более часу, чтоб не более часу, и как можно больше монпансье и тегушек положите. Это девки любят там, с жаром настаивал Митя. Тегушек пусть. Да четыре-то дюжины. К чему тебе? Одной довольно. Почти осердился уже Пётр Ильич. Он стал торговаться, он потребовал счёт, он не хотел успокоиться. Спас, однако, всего одну сотню рублей. Остановились на том, чтобы всего товара доставлено было не более, как на 300 рублей. А чёрт вас подери, вскричал Пётр Ильич, как бы вдруг одумавшись. Да мне это тут что? Бросай свои деньги коледарам нажил. Сюда, эконом, сюда, не щадись. Потащил его Митя в заднюю комнату лавки. Вот здесь нам бутылку сейчас подадут, мы их хлебнём, Пётр Ильич. Поедем же вместе, потому что ты человек милый, таких люблю. Митя уселся на плетёный стульчик пред крошечным столиком, накрытым грязнейшей салфеткой. Пётр Ильич примостился напротив него, и мигом явилась шампанское. Предложили не пожелают ли господа устриц, первейших устриц самого последнего получения. Чёртов устриц я не ем, да и ничего не надо, почти злобно огрызнулся Пётр Ильич. Некогда устриц, заметил Митя. Да и аппетита нет. Знаешь, друг, проговорил он вдруг с чувством. Не любил я никогда всего этого беспорядка. Да кто же его любит? Три дюжины по милу и на мужиков это хоть ков взорвёт. Я не про это. Я про высший порядок. Порядку, во мне нет высшего порядка. Но всё это закончено. Горевач, нечего поздно и к чёрту. Вся жизнь моя была беспорядок, и надо положить порядок. К Коламбуру, а? Бредишь, а не Коламбуришь. Слава высшему на свете, слава высшему во мне. Этот стишок у меня из души вырвался когда-то, не стих, а слеза сам сочинил. Не тогда, однако, когда штабс-капитана за бородёнку тащил. Чего это ты вдруг о нём? Чего я вдруг о нём? Вздор. Всё кончается, всё равняется черта и итог. Права мне все твои пистоли, это мерещится. Ты пистолеты, вздор, пей и не фантазируй. Жизнь люблю. Слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко. Довольно. За жизнь, голубчик, за жизнь выпьем, за жизнь предлагаю тост. Почему я доволен собой? Я подл, но доволен собой. Ты однако ж я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение. Сейчас готов в Бога благословите его творение, но Надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало. Другим жизни не портило. Выпьем за жизнь, милый брат, что может быть дороже жизни? Ничего. Ничего за жизнь и за одну царицу из цариц. Выпьем за жизнь, а пожалуй, и за твою царицу. Выпили по стакану. Митя был хотя и восторжен и раскитчив, но как-то грустен. Точно какая-то непреодолимая и тяжёлая забота стояла за ним. Миша, это твой Миша вошёл. Миша-голубчик, Миша, пойди сюда. Выпей ты мне этот стакан за Феба Златаку дрова завтрашнего. «Да зачем ты ему?» — крикнул Петр Ильич раздражительно. «Ну, позволь, ну так, ну, я хочу». «Эх!» — Миша выпил стакан, поклонился и убежал. «Запомни дольше», — заметил Митя. «Женщину я люблю!» «Женщину! Что есть женщина?» сорится земли грустно мне грустно пётр илич помнишь гамлета мне так грустно так грустно горацио ах бедный ёрик это я может быть и ёрик есть именно теперь я ёрик а через потом пётр илич Слушал и молчал, помолчал и Митя. Это какая у вас собачка? спросил он вдруг расчеи на приказчика, заметив в углу маленькую хорошенькую балоночку с чёрными глазками. Это Варвара Алексеевна хозяйки нашей балоночка, ответил приказчик. Сами занесли Давиче, да и забыли у нас отнести надо будет обратно. Я ну, такую же видел в полку, вдумчиво произнёс Митя. Только у той задняя ножка была сломана. Пётр Ильич. Хотел я тебя спросить, кстати, крал ты когда-что в своей жизни? А нет. Это что за вопрос? Нет, я так. Видишь, из кармана у кого-нибудь чужое. — Я не про казну говорю. Казну все дерут. И ты, конечно, тоже. Убирайся к черту. Я про чужое. Прямо из кармана, из кошелька, а? Украл один раз у матери двугривенный. Девяти лет был со стола. Взял тихонько и зажал в руку. Ну и что же? Ну и ничего. Три дня хранил... стыдно стало признался и отдал ну и что же натурально уисекли да ты чего уж ты сам не украл ли украл хитро подмигнул митя что украл за любопытствовал пётр лич у матери 2 гривны девяти лет был через 3 дня отдал Сказав это, Митя вдруг встал с места. — Дмитрий Федорович, не поспешить ли? — крикнул вдруг у дверей лавки Андрей. — Готово! Идем! — всполохнулся Митя. — Еще последнее сказанье и... Андрею стакан водки на дорогу сейчас! Да коньяку ему, кроме водки, рюмку! Этот ящик... с пистолетами. Мне под все деньги. Прощай, Пётр Ильич, не поминай лихом. Да ведь завтра ворочешься, непременно. Расчёт идёт теперь изволите покончить, подскочил приказчик. Ах, да, расчёт, непременно. Он опять выхватил из кармана свою пачку кредиток, снял три радужных, бросил на прилавок и спеша вышел из лавки. Все за ним последовали и, кланяясь, провожали с приветствиями и пожеланиями. Андрей крякнул, а только что выпитого коньяку и вскочил на сиденье. Но едва только Митя начал садиться, как вдруг пред ним совсем неожиданно очутилась «Феня!». Она прибежала вся, запыхавшись, с криком сложила пред ним руки и бухнулась ему в ноги. «Батюшка Дмитрий Федорович, голубчик, не погубите барыню! А я-то вам все рассказала. И его не погубите, прежний ведь он, и ихний!» «Замуж теперь Аграфену Александровну возьмет!» «С тем и из Сибири вернулся батюшка Дмитрий Федорович!» «Не загубите чужой жизни!» «Ти-ти-ти... Вот оно что!» «Ну, наделаешь ты теперь там дел!» «Пробормотал про себя Петр Ильич!» «Теперь все понятно! Теперь как не понять!» «Дмитрий Федорович...» Отдай ко мне сейчас пистолеты, если хочешь быть человеком, воскликнул он громко Митя. Слышишь, Дмитрий? Пистолеты. Подожди, голубчик. Я их дорогой в лужу выброшу, ответил Митя. Феня, встань. Не лежи ты предо мной. Не погубит Митя. Впредь никого уж не погубит этот глупый человек. Да вот что, Феня, крикнул он, ей уже усевшись. Обидел я тебя, Данич. Так прости меня и помилуй. Прости, подлец. А не простишь, всё равно. Потому что теперь уже всё равно трога я, Андрей, живо улетай. Андрей тронул колокольчик, зазвенел: "Прощай, Пётр Ильич!" Тебе последняя слеза. Не пьян ведь, а какую ахинею порет, Подумал вслед ему Петр Ильич. Он расположился было остаться присмотреть за тем, Как будут снаряжать воз на тройке же С остальными припасами и винами, Предчувствуя, что надуют и обсчитают Митю. Но вдруг, сам на себя рассердившись, плюнул и пошел в свой трактир играть на бильярде. «Дурак!» «Хоть и хороший, и малый!» — бормотал он про себя дорогой. «Про это какого-то офицера прежнего Грушенькиного я слыхал. Ну, если прибыл, то...» «Эх, пистолеты эти!» А, чёрт, что я, его дядька, что ли? Пусть их, да и ничего не будет. Горланы и больше ничего. Напьются и подерутся, подерутся и помирятся. Разве это, люди, дело? Что это за устранюсь, казню себя? Ничего не будет. Тысячу раз кричал этим слогом пьяный в трактире. Теперь-то не пьян. «Пьян духом, слог любят подлецы!» «Дядька я ему, что ли?» «И не мог не подраться, вся харя в крови, с кем бы это!» «В трактире узнаю, и платок в крови!» «Фу, черт, у меня на полу остался! Наплевать!» Пришел в трактир он в сквернейшем расположении духа и тотчас же начал партию. Партия развеселила его. Сыграл другую и вдруг заговорил с одним из партнёров о том, что у Дмитрия Карамазова опять деньги появились, тысяч до трёх, сам видел. И что он опять укатил кутить в мокрой с грушенькой. Это было принято почти с неожиданным любопытством слушателями. И все они заговорили не смеясь, а как-то странно серьёзно даже игру прервали. «Три тысячи? Да откуда у него быть трем тысячам?» Стали расспрашивать дальше. Известие о Хохлаковой приняли сомнительно. «А не ограбил ли старика? Вот что!» «Три тысячи! Что-то неладно!» «Похвалялся же убить отца вслух! Все здесь слышали!» «Именно про три тысячи говорил!» Пётр Ильич слушал и вдруг стал отвечать на вопросы сухо и скупo. Про кровь, которая была на улице и на руках Мити, не упомянул ни слова, а когда шёл сюда, хотел было рассказать. Начали третью партию, мало-помалу разговор о Мите затих. Но, закончив третью партию, Пётр Ильич больше играть не пожелал. положил кий и не поужинав, как собирался, вышел из трактира. Выйдя на площадь, он стал в недоумении и даже не вящ на себе. Он вдруг сообразил, что ведь он хотел сейчас идти в дом Фёдора Пауча узнать, не произошло ли чего. Из-за вздора, который, кажется, разбужу чужой дом и наделаю скандала, фу, чёрт. «Дядька я им, что ли?» В сквернейшем расположении духа направился он прямо к себе домой и вдруг вспомнил про Феню. «Эх, черт! Вот бы давеча расспросить ее!» Подумал он в досаде. «Все бы и знал!» И до того вдруг загорелось в нем самое нетерпеливое и упрямое желание поговорить с нею и разузнать, Что с полдороги он круто повернул к дому Морозовой, в котором квартировала Грушенька. Подойдя к воротам, он постучался, и раздавшийся в тишине ночи стук опять как бы вдруг отрезвил и обозлил его. К тому же никто не откликнулся, все в доме спали. И тут, скандалу наделаю, подумал он с каким-то уже страданием в душе. Но вместо того, чтобы уйти окончательно, принялся вдруг стучать снова и изо всей уже силы поднялся гам на всю улицу. Так вот, нет же, да стучусь, да стучусь! Барматалон с каждым звуком злясь на себя до остервенения, но с тем вместе и усугубляя удары в ворота.